Глава шестая. Олард. Мара не просыпается уже неделю. И я тут совершенно ни при чем. Каким-то непостижимым образом эта девчонка сумела избавить арана и от шрамов, и от проклятия. Просто махнула узкой ладошкой, и лицо моего брата очистилось от уродства. Непостижимо, нереально, но факт. А ведь Мара еще даже не целительница. Она всего лишь ученица на первой ступени обучения. Была. Сариус утверждает, что все дело в магии, в ее силе и на мирном происхождении. Еще во мне и в моем влиянии на эту самую магию. После мощнейшего всплеска силы Мара разом лишилась всего своего резерва, спустив его на лечение Аарона. Почему она сделала это? Зачем так рисковала? Неужели действительно влюбилась в жениха? Он именно так и считает, и королева тоже, и слуги. И мне бы радоваться, если дело в этом, но меня коробит от одной только мысли, что Мара воспылала чувствами к королю в ответ на насилие. Или причина в том, что он бормотал во сне. Женщина жалостлива. Мм, красавчик. Разглядывая свое отражение в зеркале, заявляет король. Отражение, а не девушку, благодаря которой он исцелился. А ведь она лежит на кровати всего в паре шагов от него. Неестественно белая и пугающе неподвижная. Будто мертвая. Руки чешутся сломать брату нос повторно. Слишком уж быстро Сари его залечил. Я расспрашиваю придворную целительницу, разглядывая Мару. Темноволосая женщина в белом чипце и в таком же белом балахоне ровным голосом отвечает на мои вопросы. Она меня не боится, но недолюбливает, и поэтому неосознанно отступает, увеличивая дистанцию. Дело даже не в моей репутации, ей просто неприятна магия смерти. Значит, положительной динамики нет? Увы. Вздыхает Магиня, тоже глядя на Мару. В отличие от меня, девушка ей нравится. Сариус перепробовал уже все методы. «Надо привлечь Верховного». Решаю я. «Возможно, он...» «Зачем это?» Отрывается от зеркала брат. Подходит к нам и тоже смотрит на спящую красавицу. Она похожа сейчас на фарфоровую статуэтку. Дыхание настолько медленное, что я невольно приглядываюсь. «Жива ли?» «Чтобы попробовать другой метод», — цыжу я. «Или жена тебе уже не нужна?» «Да не надо ничего менять. Пусть себе отдыхает». Машет рукой он и по-хозяйски поправляет волосы Мары. «Снова в руках моих зуд. Хочется врезать братишки так, чтобы тоже прилег. Отдохнуть. Желательно надолго». Гашу приступ агрессии, понимая, что совладать самодурством королевы, которая вернется в этом случае на трон, будет сложнее. «Не родись я бракованным, венец всевластия стал бы моим, но я родился». «Матушка, по слухам, пыталась удавить меня прямо в колыбели, сочтя не просто бракованным, но и опасным. Отец тогда ее остановил, напомнив, что магов смерти убивать нельзя. Во всяком случае, так. Арана, к слову, волшебная корона признала лишь отчасти. Он достойный наследник, но не идеальный. Идеальным станет его сын. Ты забыл содержание пророчества? Жестом прошу целительницу нас оставить, она нехотя подчиняется». «Наоборот». Аарон прямо смотрит мне в глаза и улыбается. «Бесит. Я женюсь на ней, так? Пусть спит. Наследника она тебе тоже так родит?» «Начинаю язвить я». «Почему нет?» Пожимает плечами брат и опять тянет руку к Маре. На сей раз к одеялу, которым она укрыта. Схватив короля за шкирку, как нашкодившего щенка, дергаю на себя. Протянув ближе, вглядываюсь в лицо. Он ведь несерьезно, да?» аран больше не улыбается, но взгляд все равно не отводит. «Это моя невеста», – произносит с нажимом. «Мне виднее, что для нее лучше». Немыслимо. Он на полном серьезе решил удерживать девушку в состоянии сна? Или уже удерживает? Вдруг она не просыпается вовсе не из-за магических сбоев? Но зачем это все Аарону? Чтобы не отбивалась, когда его величеству приспичит заделать ей ребенка? Или чтобы не мешало ему пьянствовать и развлекаться с дворцовыми шлюхами? Что задумал этот глупый мальчишка? Точнее, что задумала наша интригантка-мать?